Глава вторая Карлита принесла деревянный поднос с напитками. Диетическую содовую для Лэйси и Хьюго, бутылочку пива для Микса. Она была симпатичной латиноамериканкой, лет на двадцать моложе его, и, похоже, радовалась гостям на борту, особенно женщине. Лэйси черкнула в своем блокноте и начала.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 Один из моих первых клиентов был девелопером, крупным дельцом. Строил кондоминиумы, разные филиалы, о т е л е й торговые стрипмоллы, обычные для Флориды объекты, вырастающие там и сям, как по щелчку пальцев. Я ему не доверял, но он зашибал такую деньгу, что я сдался и заглотнул наживку. Он втягивал меня во все возможные сделки. Кусочек здесь, кусочек там.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 и п р е д ъ я в и л обвинение половине пенсаколы, включая меня. «Рико. Закон 1970 года. о п о д п а в ш и х под влияние ракетиров и коррумпированных организациях». Погорела куча народу. Девелоперы, банкиры, риэлторы, юристы и прочие темные дельцы. «Вы, наверное, не в курсе, потому что занимаетесь судьями, а не адвокатами». В общем, я сдрейфил и распелся, как мальчишка в хоре. Получил в награду досудебную сделку, признал один случай почтового мошенничества и отрубил год и четыре месяца в федеральном исправительном учреждении. Лишился лицензии, нажил кучу врагов. Теперь залег, головы не поднимаю. Запросил и добился восстановления лицензии. «Сейчас у меня завелся один клиент».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 Плаваем себе вокруг Флориды, на острова Кис, на Багамы. На пенсии ж и в е т с неплохо. Спасибо дядюшке Сэму». «Зачем вы взяли клиента?» — спросила Лэйси, не заглядывая в папку. «Это друг старого друга, знающего мое темное прошлое и считающего, что за кругленькую сумму я обязательно продамся». Он не ошибся, другу удалось уговорить меня взяться за это дело. Имя клиента не спрашивайте, оно мне неизвестно. Между ним и мной посредничает мой друг. «Вы не знаете имени своего клиента?» — не поверила Лэйси. «Не знаю и знать не хочу». «Нам следует поинтересоваться, почему или молча согласиться?» — спросил Хьюго.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 Мой клиент собрался в ч и н е т и с к согласно флоридскому статусу о гражданских инициативах. Мечтает огрести миллионы. Мне тоже перепадет. Если все пойдет хорошо, то мне больше не понадобятся клиенты». «Тогда он, наверное, государственный служащий», — предположила Лэйси. «Я знаю закон, мисс Штольц. У вас ответственная работа».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 Я обратился в суд в Мёртл-Бич, чтобы сменить имя и фамилию. Теперь я г р е г Майерс, так и подпишусь под иском. Лэйси пробежала глазами распоряжение суда из Южной Каролины и в первый раз засомневалась, правильно ли они поступили, приехав в Сент-Агастин для встречи с этим человеком. Перепуганный служащий штата, боящийся назвать себя —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 Поднялся ветер, стало не так влажно. Лэйси пролистала тонкую папку. «Еще вопрос. Ваши трудности с законом как-то связаны н е с судейским должностным преступлением, которое вы хотите обсудить?» Кивки прекратились. Майерс обдумал вопрос и ответил. «Нет». «Вернемся к вашему загадочному клиенту», предложил Хьюго.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 «Если бы он вам понадобился прямо сейчас, как бы вы его нашли?» «Такого еще ни разу не бывало. Наверное, позвонил бы посреднику и подождал час или около того». «Где живет клиент?» «Точно не знаю. Где-то на флоридском отростке». «Отростком или ручкой сковороды?»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 Всего в часе езды отсюда гниет в камере смертников осужденный, которого подставили. Настоящий преступник сейчас, вероятно, нежится на яхте, которой моя и в подметке не годится. Майер сделал паузу, еще раз приложился к бутылке с пивом и самодовольно ухмыльнулся, радуясь, что полностью завладел их вниманием. «Повторяю вопрос. Вы хотите в это лезть?»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 «Если послушать вас, здесь есть где развернуться сразу нескольким федеральным агентством». «Зато в вашей власти вызывать людей в суд», — сказал Майерс. «Вы наделены правом добиваться повесток. Вы вправе требовать от любого судьи штата п р е д о с т а в л е н и е любых документов, имеющихся в его распоряжении. У вас серьезная власть, мисс Штольц».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 Лэйси гадала, что лежит внутри. Маленький пистолет, наличность, фальшивый паспорт или еще одна папочка. На пирсе Лэйси спросила у Майерса. «Это одно из ваших любимых местечек?» «Думаете, я стану отвечать?» — фыркнул он. И Лэйси пожалела, что открыла рот. о н о и м е л о дело с человеком-невидимкой, спасающимся от плахи.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 «Что, если это дело не вызовет у нас интереса?» — спросил х ь ю г а т о г д а мне придется перейти к плану «Б». Честно говоря, не хотелось бы. Этот план подразумевает участие прессы, парочки знакомых репортеров. Не слишком надежных. Один из Мобила, другой из Майами. Буду откровенен, они быстро дадут задний ход». «Почему вы так уверены, что мы не сдрейфим, мистер Майерс?» и н т е р е с о в а л а с ь Лэйси. «Вы слышали? Мы не привыкли воевать с гангстерами. У нас и без них работы по горло». «Нисколько не сомневаюсь. В плохих судьях нет недостатка». «На самом деле их не так много. Всего лишь горстка. Рассерженные истцы — вот кто не даёт нам передохнуть. Куча жалоб, немногие из которых выдерживают проверку на объективность». «Понятно». Майерс медленно снял и положил на стол тёмные очки. Глаза у него были красные, опухшие, как у пьяницы. Вокруг них белели круги. Напрашивалось сравнение с енотом, только наоборот. Очевидно, он редко снимал очки. м а е р с огляделся, будто желая лишний раз убедиться в отсутствии в ресторане людей, представляющих для него опасность, и вроде бы приободрился.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 Собралась шайка лихих ребят, орудовавшая в Арканзасе, м и с с и с и п и Луизиане, всюду, где появлялась возможность подкупить шерифа. Нелегальная торговля выпивкой, проституция, азартные игры, старомодные делишки, но все очень серьезно. Трупов хватало. Подберут мокрый округ, где разрешалась торговля спиртным, поближе к Баптистской пустыне. предпочтительно на границе штатов и давай орудовать местным это рано или поздно надоедало они выбирали нового шерифа и мошенникам приходилось переезжать наконец они осели на побережье штата миссисипи вокруг белокси и галфпорта те кто избежал пули садился в тюрьму к началу в о с е м ь д е с я т ы х от первоначального состава банды почти никого не осталось но оставь т о подхватило молодое поколение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 семь из которых принадлежит с е м и н о л а м самому большому племени, причем только одно из трех признается федеральным правительством. Вместе казино с е м и н о л о в приносит 4 миллиарда долларов в год. Амар и его ребята не устояли перед соблазном. Как я погляжу, в вашем сюжете участвует организованная преступность, индейцы, владельцы казино и продажный судья.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 И я говорю с вами. «Когда мы получим полную информацию?» спросила Лейси. «Как только г е й с м о р ваш босс, включит зеленый свет?» т п о г о в о р и т ь с ним. Перескажите услышанное от меня. Постарайтесь, чтобы он понял, насколько все это опасно. Пусть сам заверит меня по телефону, что комиссия по проверке действий судей серьезно отнесется к моей официальной жалобе, и проведет полноценное расследование. Тогда я заполню столько бланков, сколько потребует, столько я с подкладывайте. Хьюго, барабаня пальцами по столу, думал о своей семье. Лэйси, провожая глазами еще один рыбацкий катер, размышляла о возможной реакции г е й с м е р а Майерс, наблюдая за обоими, не мог их не пожалеть.